Глава 8. Он вышел из дверей факультета, направился к своей машине, достал из кармана ключи с брелоком и тут столкнулся с Храпочевым. Декан, судя по всему, увидел его первым и потому не растерялся. "Привет", приветствовал Ладейникова бывший друг. "А ты что здесь делаешь?" "Да мне обходной в библиотеке подписали. А я вчера обнаружил дома две книги библиотечные. Вот привёз. Ничего себе, возмутился Храпачёв. Так они все фонды растранжирят. Надо навести порядок. Удачи, бросил Валерий Борисович и хотел уйти. Но Храпачёв удержал его. Вообще-то я хотел тебе позвонить через пару дней. Зачем? По поводу трудоустройства. Есть возможность неплохо заработать, разово, а можно и постоянно получать. Храпочев покрутил головой, нет ли кого из знакомых поблизости, а потом добавил: "Давай пройдём в мою машину. Я сделаю тебе предложение, от которого" Валерий Борисович нажал на кнопку брелока, и Мерседес, возле которого они стояли, гордо крякнул. "Посидим в моей", пригласил Ладенников. Это твоя машина? изумился Декан. Ладейников распахнул перед ним дверцу и, храпячиф, осторожно залез внутрь. Не успел сесть и сразу начал восхищаться. S-класс, кожа, навигация. Это же сотни тысяч евро, не меньше. Валера, ты даёшь. А ведь скрывал. Я человек, ты знаешь, независливый, но откуда такие деньги? Наследство получил? объяснил Валерий Борисович и спросил. Что ты хотел? Храпочкив перестал крутить головой, оглядывая салон, и вздохнул. Ты же понимаешь, что твоё увольнение не моя инициатива. Ты уже говорил это. Ну да. Просто некий высокий чиновник попросил пристроить на работу брата своей жены. Тот кандидатскую защитил, сейчас ему докторскую пишут. Ставок свободных не было, вот и решили тебя. А для высокого чиновника новую ставку не могли открыть? усмехнулся Ладейников. Наверное, нет. И я ничего не мог сделать, но сейчас лучше от другом. Тут поступило предложение от высокого чиновника. Нет. То есть, ну да. Вице-премьер правительства в январе собирается в Davos на экономический форум. Будет выступать там с докладом о причинах экономического кризиса и способах преодоления негативных последствий. Высокий чиновник попросил тебя тот доклад написать, но так, чтобы весь мир восхитился его знанием проблемы. А ты решил предложить мне помочь тебе в этом. Да? То есть Храпович замолчал и потрогал пальцем кожу обшивки. Какая мягкая. "То есть ты написал диссертацию сначала для него", прищурил глаза Ладенников. "Сейчас для его родственника? Потом уволил меня и взял родственника на факультет на моё место. Что тебе обещали за написание доклада? Назначить ректором о родственника вице-премьера сделать деканом нашего факультета?" "Как ты догадался?" "Ох, Да нет, ничего ещё не решено, Валера. Я тебе хорошо заплачу, потом возьму обратно на факультет. Ладейников достал из кармана портмоне, вынул из него полароидный снимок и показал Храпочеву. Помнишь, как мы в Геленджике отдыхали? Надо же, обрадовался декан. Какими мы были. У меня, кстати, такой же есть. У тебя не может быть такого. Их всего два. Один у меня, а второй остался у Лены. Точно есть, настаивал Храпачев. И вдруг вспомнил. У Лены его нет. Как нет? удивился Валерий Борисович. Мы же с ней специально два раза сфотографировались. Храпачев вздохнул и ответил: "А, поможешь с докладом для вице-премьера, расскажу. Хватит придуриваться, отвечай". "Да ладно, не кипятись. Пошёл на попятную Дикан. У Лены этого снимка нет, потому ну, всё очень просто. Я его стащил, когда вы в ВВ аэропорту прощались. Карточка у неё в документах лежала вместе с билетом, и я, пока вы обнимались, её взял. Уж больно хорошо я там получился. С обратной стороны ты карандашом записал свой телефон и адрес. Так что скажи спасибо, что я тебя спас. Ладенников перевернул снимок. Увидел бледные едва заметные следы карандаша и не сдержался. Ну и сволочь же ты. Однако я декан, известный учёный, а ты безработный преподаватель экономики. Кстати, откуда у тебя этот снимок? Ведь он у меня дома был. Долгая история. Так ты поможешь с докладом? спросил Храпачёв. Ладенников не ответил и посмотрел за окно. Из дверей факультета вышла секретарь Шахрапочева. Юлия остановилась возле Мерседеса и взглядом стала искать машину декана. "Тебя высматривает", кивнул на неё Валерий Борисович. "Симпатичная девочка. Дорого тебе обходится? Я неплохо зарабатываю". Мне на факультете, конечно, консультирую крупные фирмы, советую, куда вложить деньги. Недавно, кстати, один банк избавился по моей наводке, а так це одной полудохлой нефтяной компании спихнули их некоему фонду финансовой взаимопомощи. А компания возьми да и выиграй правительственный тендер. Акции её взлетели в цене. Фонд потерял миллионов 5 баксов, а банк, соответственно, лоханулся. И потом на меня. Лариса была у тебя дома, перебил Ладенников. Твоя жена бывшая, а что ей у меня делать? Я к чему про акции ты -то говорил? Тот фонд возглавляла роскошная женщина, и она приезжала навстречу точно на такой машине, как у тебя, один в один. Секретарша вдруг заметила в Мерседесе дикана, наклонилась к стеклу и, постучав флокированными ногтями по стеклу, улыбнулась приветливо. Роскошную даму из фонда случайно не Варвара Николаевна извали. Храпачев помахал пухлой ладошкой своей секретарше. "Нет, только не Варвара. Фамилия её? Ее... У меня где-то визитка осталась, надо поискать. Ты как насчёт доклада? Я подумаю." Думай побыстрей, а то время не в обрез. Обещаю, что возьму тебя обратно на факультет и даже часов прибавлю, если захочешь. Храпочев открыл дверцу и стал вылезать. Секретарша в тот момент заглянула в салон и помахала рукой Ладженникову. Валерий Борисович, добрый день. Какой вы теперь респектабельный. Бывший друг подхватил под локоть улыбающуюся девушку и направился к своему автомобилю, не забывая отвечать кивками на приветствия проходящих мимо студентов. Храпачев сел за руль Лексуса и посмотрел на секретаршу. "Ты бы, Юлечка, не лезла куда не просят. Видишь, что я в чужой машине? Так стой и жди, когда выйду. Может, у нас разговор важный". "А о чём вы говорили?" "Да ни о чём", отмахнулся Храпачев. Ладейников старую сплетню проверял, будто я был любовником его жены. Верблюд, он и есть верблюд. Ладно, поехали в тот ресторанчик, где вчера обедали.